Глава четвёртая. Создать роль, то есть дать внешнюю жизнь души, дать жизнь лица и движений, дать жизнь голоса книжному персонажу, бумажному трупу. Какая тяжкая обязанность. Прежде всего это первое серьёзное чтение, чтение, которое имело у Фастен одну любопытную черту. Видимой совершенно механической операции, при которой смысл того, что он читал, как будто не доходил до мозга. Потом начинается настоящее изучение, которому почти то же сопутствуют отчаяние, чувство бессилия, обычное у всех великих талантов, заставляющее их говорить: "Нет, никогда не смогу я сыграть эту роль никогда". Вот какое признание об этом первом моменте подавленности сделала одному моему другу одна из наиболее выдающихся наших актрис. Создать новый образ это кажется мне то же, что поднять целый мир. Разрастание чувства страха становится настолько невыносимым, что я желаю и жду в таких случаях какого-нибудь землетрясения, катаклизма, который освободил бы меня от моего ужаса. Я проклинаю автора, самого себя, весь мир и превращаюсь в тупицу до той особой минуты, когда какой-то простой свет рассеивает хаос. Фостен мило ещё против себя неблагодарную и непокорную память, более того, беспокойную озабоченность, что так и не удастся овладеть ролью. А в роли Федра, как известно, 700 стихов. И однако роль овладевала ею, захватывала её мысль, и почти бессознательно актриса входила в созидание, работая главным образом ночью в постели, дававшей ей нужную сосредоточенность внимания. Затем процесс, происходящий в ображении писателя, медленно разгорающимся, появление из небытия зародыша создаваемого образа. Его последовательное формирование в живую личность, его существование наконец. Актриса чувствовала, что весь этот процесс происходит более нежели в её уме. Она ощущала, что он совершается в её личности. Она переставала быть самой собой в разгаре той сокровенной и интимной радости, которую испытывает актёр, чувствуя, что он не он. Новая женщина, созданная трудом её мозга, облеклась в её кожу и изгоняла оттуда её самоё, отнимала у неё жизнь. Я не могу здесь противостоять искушению охарактеризовать эту двойную жизнь, да в другой отрывок из письма, приведённого выше. С того самого дня, как роль мне поручена, мы живём в ней вместе. Я могла бы даже прибавить, что она владеет мной и обитает во мне. Нет сомнений, что она берёт у меня больше, нежели я ей даю. И почти всегда со мной случается так, что у себя и на людях Я принимаю тон, физиономию, общую повадку, которую я хочу ей дать, и это совершенно бессознательно. Насыщенная так, как я бываю в подобных случаях, я не могу чувствовать себя веселой, если поднимается то горестное или ужасное «я», которое завладевает моим умом точно так же, как мое дурное самочувствие, не может противостоять другому «я», которое веселится, смеется, хохочет мне в ухо. Я сказала самое важное. Но понятно ли все это? В подобных случаях я двойная. Вот и весь секрет моей работы. Я мыслю и живу ролью. Она созрела, когда я появлюсь с ней перед публикой. Далее любопытная вещь. Актеры и актрисы классических трагедий равно как актеры и актрисы классических комедий, так же как и исполнители пьес теперешнего времени, не черпают помощи в современных образцах. У гнева Ахилла и любви Федры нет ничего общего с теми чувствами, которые толкутся на наших улицах или в наших салонах. Необходимо следовательно, чтобы воображение этих артистов двигалось в стихии величественного, имеющего в глубине своей нечто от сверхестественного, чтобы оно силой особой интуиции достигло одного из тех необыкновенных чувств, которым оно должно дать реальное бытие. И кто же делает это? Женщины без образования, как Фастен, абсолютные невежды в тех эпохах, которые они изображают в истории тех героинь и великих цариц, которых они воплощают. Женщины, которые говорят друг другу разочавывающему с ними пьесу. Расскажи же мне всё-таки немного, кто такой был этот господин Тэй, и которые не слушают его, охваченные новым приступом роли. И однако именно эти женщины и воссоздают прошлое человечества с такой иллюзией, такими интонациями, позами и жестами, которых не в силах изобразить наиболее проникнуты античностью писатели, скульпторы, живописцы. Если вы обратитесь к самим актёрам с вопросом, как может произойти такое чудо, они вам ответят одним словом инстинкт, инстинкт. И действительно, здесь единственное объяснение этой способности сомнобулического исновидения, прозрения великого прошлого. От тела трагической актрисы в это время уже слегка захваченной своей ролью Hypotayushchayas' chitat' yeyo, podnimalis' ne proizvol'no i sovershenno yestestvenno prekrasnyye i okruglyonnyye zhesty, zhesty antichnoy statui. No ne ikh, ni dvizheniye svoyego litsa, ona nemalo ne izuchala v zerkale, taino ubedyonnaya, chto istinnyy aktyor nosit v samom sebe oshchushcheniye vernosti svoyey igry, ne nuzhdaya svoyu vneshney poverki. Zerkalo po vyrazheniyu odnoy velikoy aktrissy, ushechshoy sa stseny, pomoshch' tol'ko dlya tekh aktyorov i aktris, которые мыслят низко, для лицедеев на нитях, для тех, у кого есть регистр всех искусственных способов, создающих видимость переживаний, которых на самом деле у них никогда не бывает. Во всяком случае, найти то, что надо, передавая движение души приёмами пантомимы это ещё мало. Если вкус и искусство в чём-нибудь и могут проявить себя, так это в выборе, в ограничении В украшении жестикуляции, которую всё время надо умеретворять, успокаивать, притушать, заключать в ток как раз, который проповедуют старые учебники театрального искусства, рекомендуя играть с руками в карманах. Сдержанность вот основная черта совершенных сценических созданий. Их идеал вывести на подмостки образ, чья драматическая жизнь, как в мастерской картине, выступает сквозь полутона и спокойствие красок. горящих лишь в немногих местах. Но может быть ещё больше, нежели в мимике, главная трудность всякой роли состоит в согласованности голоса артиста с чувством, выраженным автором, в достижении верной звучности, в точной вокализации драматического замысла. Отсюда усилия, поиски, повторение какого-нибудь стиха, полустиха, который Фастен заставлял звучать на все лады, то усиливая звук, то ускоряя его, то замедляя заставляя его пройти через бесконечные модуляции смягчённого и надламывающегося голоса, и так по сотни раз. Однажды под вечер после скачек, когда для компании актриса взяла с собой в карету маленького Люзи, она повторяла: "Он моё счастье, моя честь, моя слава", фразу из царицы Скриба, которую она должна была играть в один из утренников в Сен-Жерменском предместье. И она повторяла эту фразу целых полтора часа до той минуты, когда вдруг нашла интонацию, которую искало её ухо.